Семьдесят пять. Она опоздала на десять минут. Скорошним шагом приблизился к почтовому киоску, где я ждал ее. На лице вежливая, извиняющаяся улыбка досады. Простите, такси еле ползло. Я пожал ее протянутую руку. Для женщины, у которой за плечами полвека, она удивительно хорошо сохранилась, одета с тонким вкусом. В то хмурое утро посетители музея Виктории и Альберта казались рядом с ней тусклее, чем были на самом деле, с вызывающей покрытой головой в бело-сером костюме, подчеркивающим загар и ясные глаза. И как мне могло прийти в голову назначить вам встречу именно здесь? Ой, не сердитесь. Нисколько. Я тут купил блюдо XVIII века, а здесь прекрасные эксперты. Это не отнимет много времени. В музее она чувствовала себя как дома. Направилась прямо к лифтом. Пришлось ждать. Она улыбалась, родственная улыбка, взыскивающая того, к чему я еще не считал себя подготовленным. Намереваясь ловировать между ее мягкостью и своей твердостью я запас содержанных подходящих фраз, но ее быстрые шаги и чувство, что я отнимаю ее драгоценное время, все обратили в прах. В четверг я виделся с Джоном Бриксом, сказал я. Как интересно, я с ним не знакома. Мы как будто нового диакона обсуждали. Приехал лифт, мы вошли в кабину. Я все ему рассказал, все, что ждет его в Бурании. Мы предполагали, что вы это сделаете, потому и послали его к вам. Оба мы слабо улыбались. Напряженное молчание. Мог ведь и правду рассказать. Да. Лифт остановился. Мы читались на мебельной экспозиции. Да, могли. «А если это была просто проверка?» «Проверять вас ни к чему. Вы так убеждены в этом». Взглянула на меня в упор. Также она смотрела, протягивая второй экземпляр письма Невинсона. Мы уткнулись в дверь с надписью «Отдел керамики». Она нажала кнопку звонка. «По-моему, мы начали не на той ноте», — сказал я. Она опустила глаза. «Пожалуй. Попытаемся еще раз. Подождите минутку, будьте добры». Дверь открылась, ее впустили. Все в спешке, все скомкано, некогда передохнуть. Хотя войдя, она оглянулась почти виновата, словно боялась, что я сбегу. Через две минуты она вернулась. Удачно. Да, я не прогадала. Боу. Боу, название знаменитой мастерской китайского фарфора Весексер. Значит, вы не во всем полагаетесь на интуицию. Задорный взгляд. Если бы я знал, где находится отдел молодых людей. то нацепили бы на меня бирку и поставили в витрину, она снова улыбнулась и окинула взглядом зал. Вообще-то я не люблю музеи, особенно устаревших ценностей. Двинулась вперед. Они говорят, тут выставлено похожее блюдо. Вот сюда. Мы попали в длинный безлюдный коридор, уставленный фарфором. Я начал подозревать, что вся сцена отрепетирована. Она без колебаний подошла к одной из витрин. Двинула блюдо из корзинки и медленно, держа его перед собой, зашагала вдоль рядов посуды, пока не углядела за чашками и кувшинами почти такое же белое с голубым. Я подошел к ней. Вот оно. Следя в блюдо, она небрежно завернула свое в папиросную бумагу и, заставив меня врасплох, протянула мне. Это вам. Но прошу вас, моя чуть ли не оскорбленная мина ее не смутила. Его купили мы, Саллисон. Поправилась. «Алисон была со мной, когда я его покупала». Мягко всучило блюдо мне. Растерявшись, я развернул его и уставился на наивный рисунок. Китаец с женой и двумя детишками. Вечные кухонные окаменелости. Я почему-то вспомнил крестьян на палубе. Зыбь. Ночной ветер. «А я думала, вы научились обращаться с хрупкими предметами. Гораздо ценнее, чем этот». Я не отрывал взгляда от синих фигурок. Из-за этого я и хотел встретиться с вами. Мы посмотрели друг другу в глаза, и я впервые почувствовал, что меня не просто оценивают. А не выпить ли нам чаю? Ну, сказала она, из-за чего вы хотели со мной встретиться? Мы нашли свободный столик в углу. Нас обслужили. Из-за Алисын. Я ведь объяснила. Она подняла чайник. Все зависит от нее и от вас. Нет, от меня не в малейшей степени. Она в Лондоне. Я обещала ей не говорить вам, где она. Послушайте, госпожа Десейтас, мне кажется, но я прикусил язык. Она разливалась чай, бросив меня на произвол судьбы. «Что ей, черт побери, еще нужно? Что я должен сделать?» «Не слишком крепко?» Я недовольно покачал головой, глядя в чашку, которую она мне протянула. Она добавила себе молока, передала мне молочник. Улыбнулась уголками губ. «Злость редко кого красит». Я хотел было отмахнуться от ее слов, как неделю назад хотел стряхнуть ее руку. Но понял, что помимо неявной издевки, в них содержится прямой намек на то, что мир мы воспринимаем по-разному. В ее фразе таилось нечто материнское, напоминание, что, ополчаясь против ее уверенности, я тем самым ополчаюсь против собственного недомыслия, против ее вежливости, против собственного хамства.